Три карты найти так и не удалось. Одна колода осталась неполной, и Тед, как обещал капитану, честно за нее расплатился. Хозяин сувенирного магазина не возражал. Какая разница, кто ее купит? И исключительно из интереса уточнил. Решили подарить альфианскому другу? Неа, полдня всей командой играли. Так понравилось, что решили себе оставить. Торговица задачи напрямолк, не зная то ли завидовать одаренности космолетчиков, то ли гадать, сколько они перед этим выпили от это действительно попахивало пивом, употреблённым исключительно ради дела. «Аргамак на этой станции не гасился», — сообщил он, вернувшись на корабль. «Я у парней в баре поспрашивал». «Значит, полетел через Крошку», — заключил Дэн. «Странный выбор». «Почему?» «Дольше, а на следующей гасилке мы всё равно сойдёмся. Там нет других вариантов, разве что назад». «Может, Аргамак «Аргамак взял груз до Крошки?» — предположил Станислав. «Это автоматическая станция на орбите необитаемой планеты. Я рассматривал ее в контексте запасного, максимально скрытного варианта трассы». «Вот вам и разгадка». Вениамин увлеченно потер ладони, как напавший наслед детектив. «Кира тоже от кого-то прячется. И явно не от полиции, раз выбирает либо густонаселенные планеты, либо безлюдные станции». «А это чем плоха?» — поинтересовалась Полина у Удена. «Вроде тоже безопасно, без таможни, и народу здесь немного». Смотрела при этом девушка на Ланса, то и дело страдальческим морщись. Котик щеголял во вчерашней футболке, назойливо притягивающий взгляд из любой точки пульта гостиной и, кажется, даже сквозь переборки. Восторга Теда по поводу этой гадости Полина не разделяла и чувствовала себя ужасно виноватой, что натянула ее на бедного киборга. Позабавиться хотела. Ха-ха-ха. Но шуточка затянулась и что-то уже совсем не веселит. Вот уж точно. Нарядила свою куколку. Хорошо хоть не вплатиться. Населена людьми и с большим транспортным потоком, тоже преимущественно человеческим. Велик риск столкнуться с кем-то из знакомых. Но весь этот поток, получается, пойдет и до следующей станции гашени Да, но при карнавале их две, наземная и орбитальная, которой пользуется большинство кораблей. Карнавал гораздо менее популярная планета, чем это «Только не на этой неделе», — быстро возразил Тед. «Через пять дней там состоятся гонки без правил на малых транспортниках». «А мы как раз...» «Нет», — отрезал капитан. «Я просто посмотреть. Уже 27 кораблей зарегистрировались. Несколько моих приятелей участвуют. Я бы поболел за них и даже немного деньжат поставил». «Ладно, посмотрим», — смягчился Станислав. «В смысле, посмотрим, будем ли смотреть, как по времени будет выходить и по обстановке». «Лансик», — не вытерпела Полина. «А давай ты пойдешь и переоденешься в другую футболку, например, в ту серенькую с четырехлистником на груди». Ланс оторвался от вирта окна только что начатым рисунком и посмотрел на девушку своим странным долгим взглядом, когда не понять, киборг то ли завис, то ли сейчас бросится. Приказ принят к исполнению. Ланс закрыл игру, встал и ушел, а Полина почувствовала себя еще хуже. Могла бы подождать, когда котик закончит, Никто не любит, когда его по ерунде отрывают от творчества. Неудивительно, что Ланс взъерошился, хотя обычно на подобные простые просьбы уже без запинки отвечал хорошо. Космический мозгоед залетел на эту станцию исключительно ради гашения, и повода задерживаться здесь не было. Разве что в инфранете посидеть. Но за час отсутствия Теда все успели посмотреть и скачать, что им надо. «Ты куда?» Возмутился Станислав, глядя, как пилот уверенно лезет в своё кресло, пристёгивается и начинает щёлкать рычажками, проверяя готовность к взлёту. «А отрезвин принять!» Вернулся Ланс. Молча сел на прежнее место, но рисовать уже не стал. Запустил головоломку. В серой футболке вид у него был унылый, то ли сам по себе, то ли по контрасту с предыдущей. «Да ладно! Я всего-то одну кружку выпил!» Развязно отмахнулся пилот. «И к тому же закусывал!» Теодор вытащил из кармана полусъеденный арахисовый батончик и гордо продемонстрировал капитану. Ланс посмотрел в их сторону, заинтригованный, переливающийся, отблёскивающий разноцветными огоньками обёрткой. «Хочешь?» — Тед предложил ему оставшуюся половину. Ланс поспешно отвёл взгляд. День определённо не задался. «Да, в гости к Полининой маме тебя лучше не брать», — вздохнул пилот, не настаивая. Шутку Ланс опять не понял, но по тону Теда и реакции остальных хотя бы сообразил, что это она. Уже прогресс. Дэн говорил, что в таких случаях стоит загадочно улыбнуться и промолчать. Пусть люди сами догадываются. Оценил он шутку или мстительно запомнил. Но у Ланса и с обычной улыбкой пока не ладилось. А от программы имитации личности он категорически отказался. Учиться так учиться с нуля. «А ну-ка, дыхни!» Неумолимо потребовал у пилота Станислав. «Фу!» «Да не на меня же!» 5 десятых промилле», — доложил Дэн после алкотеста. «Одну кружку, да?» — скептически переспросил капитан. «Ну, кружки там были довольно большие», — признал пилот. «Но я думал, что мне это только из-за освещения показалось. Там были такие странные лампы, длинные, колышущиеся». «Или тоже показалось?» «Тед, что на тебя нашло?» — возмутился Станислав. «Хочешь из-за одной кружки наш корабль угробить?» «У меня просто отрезвин кончился», — покаялся пилот. «О, а пусть Ланс попрактикуется». Ланс мигом простил Теду и батончик, и непонятную шутку, и даже про злосчастную футболку забыл, не говоря уж о головоломке. «Так вот, зачем ты его водить учил», — усмехнулся Станислав, когда космический мозгаед под управлением стажера успешно отстыковался от станции и лег на курс. «Смотри, Тед, если начнешь злоупотреблять, Ланс станет не вторым пилотом, а первым». «Не, Станислав Федорович, я больше не буду». вид у Теодора был подозрительно довольный. И капитан внезапно понял, что перегаром от него уже не пахнет. Вообще. То ли пилоту кратко проглотил таблетку сразу после теста, то ли еще по пути из бара. И они с Дэном развели капитана на пару. «Скорее, второе. Отрезвин действует быстро, но не мгновенно». «Можно подумать, я не пустил бы Ланса за штурвал, если бы они нормально попросили», — с досадой подумал капитан. «А ведь, пожалуй, не пустил бы. Сказал бы, как-нибудь в другой раз. Просто из осторожности. Маневр-то несложный, но корабль не флайер, рисковать им без необходимости не хочется». Станислав загадочно улыбнулся и ушел в свою каюту, подпортив пилоту триумф. Спустя несколько минут пультогостинную туда-обратно пересек Михалыч, дабы забрать из шлюза забытую там бухту кабеля. Команда разбегалась с его дороги, как по колокольчику покаженного. Зазевавшаяся Полина сделала гигантский слепой прыжок и набила синяк об угол стола. В машинном что-то то ли протекло, то ли лопнуло, причем, судя по состоянию комбинезона механика, прямо на него. И тут Ланса, еще пребывавшего в радостном возбуждении от пилотажа, осенила. «Необходима помощь?» Нарочно заступив Михалычу дорогу, с надеждой поинтересовался он. Механик заколебался. В машинную он обычно никого не пускал, делая исключение только для молчаливого ответственного Дэна. Но это тоже киборг, да и помощь действительно не помешает. «Набышли!» — буркнул он и сунул бухту Лансу. Ланс с чувством глубочайшего удовлетворения прижал ее к груди. Когда три часа спустя ремонтники вернулись с победой, серую футболку было не узнать и не спасти. На джинсы, как ни странно, почти ничего не попало, зато выше пояса Ланса словно обмакнули в сырую нефть. Таких высот замурзанности даже Михалычу не удалось достичь. Киборг попытался, как ни в чем не бывало, сесть на диван рядом с Полиной, но девушка в ужасе заслонила розовую обивку растопыренными руками. «Ланс, ну как ты умудрился так и сгвоздаться? Быстренько иди в душ и переоденься!» «Хорошо». Ланс с готовностью отправился выполнять приказ. Когда он уже почти скрылся в коридоре, Полина спохватилась и крикнула вслед. «Возьми полосатую футболку!» Котик резко остановился, видимо, показывая, что услышал, но почти сразу же двинулся дальше. Полосатая бело-голубая футболка шла Лансу больше и продержалась остаток дня. Потом киборг в ней же лег спать, да так неудачно, что она измялась сверху донизу. Пятно от кофе прямо посреди груди Ланс с Вениамином столкнулись совершенно естественно, причем по вине доктора, так что только Дэн посмотрел на собрата с недоумением. Довершило дело, и футболка отправилась в стирку. На смену ей пришла оранжевая со стильным черным узором на рукавах и спине. Избавиться от нее оказалось проще всего, с помощью того же Вениамина, вскользь заметившего, что узор неприятно сочетается с лансовым клеймом, та же W в основе. Совпадение, разумеется, было совершенно случайное, но явное. Тед, которому эта футболка тоже приглянулась, забрал ее себе, взамен выдав лансу черную с черепом, и котик носил ее несколько часов, пока не нашел, обо что порвать, не вызывая подозрений. Полосатая вернулась из стирки и в обед снова туда отправилась. Торжествующий ланц возвратился за стол в бирюзовой футболке с зайчиками, и уж на нее-то не упало ни крошки. «Ладно». Куплю тебе на карнавале сразу упаковку одинаковых. Попроще, чтоб не жалко было, — печально решила Полина. — Каких-нибудь нервущихся, немнущихся и не пачкающихся Угроза была серьёзная. И помрачневший Ланс принялся прикидывать варианты впрок. — А что там за гонки будут? — поинтересовался Венеми и Нутадора. — Почти самые крутые в нашей галактике, — оживился пилот. — Карнавал необитаем, несколько колоний под куполами не в счёт, так что можно отрываться на всю катушку. Атмосфера там поганая, углекислый газ пополам с азотом, но для гонок самое то. Держит отлично. В районе экватора есть здоровенный тысячекилометровый каньон. Вот по нему и гоняют. Можно разные маршруты выбирать. Он ветвистый, как сволочь, и тупиков полно. А если поднялся над его краем, выбыл. В прошлом году в карнавальских гонках участвовало 57 кораблей. Призовой фонд составил почти 30 тысяч. Ого, какие же тогда самые крутые. «Хлорицкий». Там вообще ого-го, по 200-300 транспортников собирается, и длина трассы 10 тысяч километров в хлорной атмосфере. Если хлопнешься, уже не соскребут. Зато и главный приз под полмиллиона будет. И много кораблей хлопается. «Дофига!» — с горящими глазами заверил доктор Теодор, но, заметив угрожающий разлет капитанских бровей, поспешил добавить. «А в карнавальских ерунда. В прошлом году всего два. Ну, еще штук десять просто поломались». «По-моему, гонять на космических кораблях в атмосфере... Всё равно, что гвозди плазмомётом забивать», — проворчал Станислав. «Гоняли бы уже по звёздной системе, что ли». «Молотком любой дурак забьёт, а ты попробуй плазмомётом». «Да», — согласился капитан. «С этим справится только самый одарённый дурак». «Нет, участвовать в этом безумии мы точно не будем. Максимум с орбиты посмотрим. Там есть геостационарная станция с гостиницей, баром и тотализатором», — с готовностью предложил Тед, — не рассчитывавший уломать капитана на что-то больше. Можно оттянуться с комфортом. Мы же как раз в день гонок прилетаем туда. Наверное, уже не вбиться будет. Вобьёмся, я на всякий случай выкупил нам столик. Тед, я же ничего не обещал. Капитан почувствовал себя неловко, надо было не обещать конкретнее, а категоричнее. Для пилота уровня Теодора зарплата на космическом мозгоеде была довольно скромной, а Станислав, получается, ещё и ввёл его в расход. «Ничего страшного. Всегда можно отказаться и перепродать его с наваром», — с напускной беспечностью заверил Тед. «Но гарантирую, скучно там не будет». Капитан скептически покачал головой. Он и так уже почти забыл, что означает это слово. Пропажу Станислав заметил вечером, когда на минутку присел за свой пульт глянуть какую-то мелочь в корабельном справочнике. Капитан удивился, но тут же нашел логичное объяснение. «Михалыч, что с моей клавиатурой?» — окликнул он проходящего мимо механика. «Э-э-э...» Михалыч непонимающе посмотрел на Станислава, потом на зияющую выемку в пульте. «Огодин!» «Я думал, ты ее в ремонт забрал». «Не-а!» помотал бородой механик. «Это же не центаврианский холгод. Если накроется, только ультилизатор». «Парни, где моя клавиатура?» — уже громче и строже поинтересовался капитан. «Не знаю», — рассеянно отозвался Тед, не отрываясь от вирт экрана. «А когда вы ее в последний раз видели?» Дэн, напротив, принял в расследовании самое горячее участие. Подошел и внимательно осмотрел сперва пульт, потом пол вокруг него и под диванчиком. Клавиатура — крупноватая игрушка для кошки, но котику уже застукивали за перетаскиванием подушек в три раза больше себя. А спихнуть что-нибудь с края — вообще святое дело. «Не помню», — признался Станислав. Капитанским пультом он пользовался редко, по большей части просто сидел за ним во время взлета и посадки, да еще когда вел переговоры с клиентами, чтобы придать себе солидности. «Полина! Вениамин!» «Что вы, Станислав Федотыч? Я к вашему пульту даже не подхожу!» «Да зачем он не Стасик?» «Что за ерунда?» Вот теперь Станислав был всерьез огорошен. Клавиатура не настолько личная и дорогая вещь, чтобы капитан скорбел о ее потере, а похититель боялся навлечь на себя его гнев. Даже если бы Тед наспорт с друзьями порвал ее голыми руками, а Дэн съел, олухи уклончиво сказали бы, что нечаянно сломали во время уборки и скинулись капитану на новую. Кому могло прийти в голову спрятать ее и не признаваться? «Ланс, ты брал мою клавиатуру?» «Нет». Киборг был удручен не меньше капитана. Минуту назад Полина традиционно впихнула ему вафельку в серебристой обертке. Ты такой еще не пробовал. И как теперь от нее избавляться, непонятно. Точно? Да. Ланс непонимающе посмотрел на Станислава. Он же дал однозначный ответ на однозначный вопрос. Теперь клавиатуру из спортивного интереса искала уже вся команда. Даже Маша вооружилась огромной лупой и принялась осматривать голографическую платформу для разнообразия, выбрав не женскую, а мужскую аватару в клетчатом кепе и длинном, не застегнутом плаще. Из-за чего знаменитый сыщик смахивал на отпетого эксгибициониста Которому, впрочем, было чем гордиться «Мой дедуктивный метод подсказывает, что преступление было совершено в 3 часа 11 минут ночи», Уверенно заявил он «Как ты это определила?» — опешил капитан «Элементарно, милый, именно в это время сигнал от клавиатуры исчез» Сыщик выпрямился и кокетливо подмигнул Станиславу в лупу Капитан недовольно хмыкнул и отвернулся от голограммы Он настолько привык к Машкиным шуточкам, что едва замечал, кого она там изображает. А вот тянуть с такой важной информацией уже непорядок. «Между двумя 05 и 716 все члены экипажа находились в своих каютах», — медленно доложил Дэн. «Мистика какая-то», — вырвалась у Станислава. «Котика, кстати, тоже всю ночь у меня на кровати спала. Руку мне отлежала поганка». «Может, ночью клавиатура просто сломалась?» — предположил Вениамин. «А пропало уже позже?» «А что это меняет? Если бы дело было на станции, я бы еще мог в порядке бреда предположить, что нас, несмотря на двух боевых киборгов, обокрали. Но мы же в открытом космосе, так что либо кто-то из вас считает, что это смешная шутка, либо на корабле есть кто-то помимо экипажа». «Несмотря на двух боевых киборгов?» — скромно напомнил Дэн. «А почему сразу из нас?» — обиделся доктор. «Может, ты сам ее куда-то засунул и забыл?» Станислав растерянно моргнул и потянулся к подбородку. Внезапных провалов памяти он за собой вроде не замечал. Точнее, никто ему о них не говорил. Точнее, ничего подобного он не помнил. Тьфу! но уж нет. До старческого маразма я еще не докатился», — отрезал он. «Ищите лучше. Клавиатура не иголка, с корабля и деваться некуда». Пока команда прочесывала корабль, Михалыч принес Станиславу новую клавиатуру, точнее... Старую и пыльную, без центаврианских бионоворотов, зато надёжную. Правда, капитан давно забыл, что хотел посмотреть в базе, но признать это новым симптомом маразма категорически отказывался. Диагноз действительно пришлось снять. Пропажа нашлась в санузле, у дверцы душевой кабины. Точнее, то, что от неё осталось. Клавиатура выглядела так, словно кто-то сожрал её, переварил органическую часть и отрыгнул искорёженный каркас, похожий на крупноячеистую губку. Слизь на ней успела засохнуть, а значит, осматривать санузел с бластером наголо было уже поздно, но все равно жутковато. «Если что-то смогло проглотить эту штуку целиком, то какого же оно размера? С фриса?» — охнул тэд «Не факт», — страх в голосе Полины мешался с энтузиазмом. «Те же змеи гораздо меньше своей добычи и могут натощак всосаться в малюсенькую щелочку, на которую даже киборг не обратит внимания». «И они холоднокровные», — с досадой добавил Дэн. «Искать нелегального пассажира в инфракрасном спектре было бы гораздо удобнее». «Во время пищеварения их температура заметно повышается». «Так ведь переварило уже и косточки выплюнула напомнил пилот. «Значит, придется ждать, когда оно снова кого-нибудь съест». Ланс до сих пор, относившийся к поискам, как к важной, но безобидной игре, забеспокоился. Огляделся в поисках кочки и подхватил ее на руки». Так надежнее. Нет, это значит, что придется искать активнее, с нажимом возразил капитан. И планомернее. Начинаем заново от шлюза и не пропуская ни единого уголка, даже если там, на ваш взгляд, и крысе не спрятаться. Перетряхнуть все вещи в шкафах, все грузы. А если оно вдобавок умеет мимикрировать? С надеждой начала Полина. Типун тебе на язык. К сожалению, вариант девушки выглядел до того правдоподобно, иначе как действительно два киборга умудрились прохлопать чужака, что все вещи пришлось не только пересматривать, но и перещупывать, и осмотр затянулся надолго. Основные подозрения, разумеется, вызывал грузовой отсек, куда хищник мог попасть незаметно, прилепившись к днищу контейнера или прошмыгнув под ногами у космолётчиков. А количество щелей между ящиками, где могла спрятаться змея типа питона, не говоря уж о чём-то амибоидном, удручало. Хоть ты заново все грузы перекладывай. К счастью, это не потребовалось. Сбежавшись на призыв на торжествующий вопль, команда увидела Полину со шваброй наперевес, стоящую у открытой кладовки. Девушка опасливо смотрела внутрь и вверх, не переступая порога. «Нашла?» «Хищника нет, но тут еще одна улика». Неведомое существо не просто съело клавиатуру, а содрало с нее пленку-шкуру и распялило на потолке огромной полупрозрачной кляксой. Клавиши разъехались, некоторые из них растянулись до размеров ладони, надписи на них искорежились и побледнели, другие, напротив, съежились до точек. Дэн забрал у Полины швабру и осторожно потыкал в потолок концом ручки. По шкуре пробежала дрожь возмущения. Клякса слегка ужалась. «Она еще живая!» — охнула девушка. Киборг перевернул швабру и пошуровал уже активнее, пытаясь сковырнуть излишне бодрые останки. Но тогда шкура напротив принялась размазываться, расползаться и обрастать бахромой, липнущих к потолку щупалец. «Из огнемета ее!» — предложил Тед, отважно хрустя яблоком за спиной киборга. — А то сейчас как прыгнет на голову, облепит и начнет душить. Дэн обернулся и выразительно посмотрел на друга. Пилот на всякий случай попятился, но киборг всего лишь отобрал у него огрызок и кинул вверх. Огрызок прилип и начал впитываться, а шкура снова ужиматься, округляться. — Что-то мне это напоминает, — задумчиво сказал Вениамин. Напоминало не ему одному... «Машка, найди-ка в базе инструкцию к биоклавиатуре и скинь меня на ком». Тед быстро прокрутил текст в маленьком окошке. «Ага! Внимание! Биоклавиатура не нуждается в дополнительном питании. Максимальная пищеварительная нагрузка – 137 ккал в день. При регулярном превышении нормы в течение недели и дольше начинается стремительный рост органической части устройства с последующим отслоением от основы и полной потери работоспособности». На перекормленную клавиатуру гарантийные обязательства не распространяются Команда принялась облегченно выдыхать и хихикать Вот что бывает, если вовремя не читать инструкции Ну и кто устроил эту диверсию? Станислав посмотрел на главную подозреваемую Полина вспыхнула и принялась возмущенно оправдываться Причем основным аргументом было Не мне бы такое даже в голову не пришло А ради эксперимента я бы свою клавиатуру раскормила, а не вашу Лан слушал ее и тоскливо осознавал, что ему конец. «Эти люди друг другу верят, поэтому признаться в любом случае придется. Как только девушка замолчит, ведь вмешиваться в человеческий разговор без жизненной необходимости нельзя. Наказание за порчу хозяйского имущества неизбежно, а следом всплывет еще и невыполнение Полининого приказа». «Молчи!» – неожиданно пришло от Дэна, и Киборг спокойно перебил Полину. «Извините, Станислав Федотович, это моя вина». «Я не знал, что биоклавиатуру нельзя кормить». Ланс едва заметно встрепенулся. «Ты тоже это делал?» «Нет, но я тебя не остановил, а значит, действительно виноват». Дэн пару раз видел, как Ланс скармливает капитанской клавиатуре Полинины конфетки, однако не придал этому значения. Если бы котик у кого-то их воровал, то другое дело, но это его порция, и он вправе сам ею распоряжаться. Хотя Дэн, пожалуй, взял бы вину на себя в любом случае». «Для него это мелочь, а Ланс слишком переживает из-за своих ошибок, не в силах адекватно их оценить. Лучше потом спокойно ему все объяснить». «Никто не знал», — согласился Станислав, радуясь, что у дела о клавиатуре оказалась такая банальная, хоть и идиотская разгадка. Но «Зачем вообще было это делать? Вы за ней почти не работали, и я думал, что небольшая подкормка ей не повредит. Отдать вам взамен свою?» не надо Капитан раньше не шибко доверял биоклавиатурам, а теперь и вовсе брезговал к ним прикасаться. «Только смотри, и эту не перекорми!» Дэн посмотрел на Ланса. «Понятно? Информация сохранена. Да, Станислав Федотович?» Отдирать бывшую клавиатуру пришлось в шесть рук и триста мески Грубая сила тут не работала. Шкура рвалась, брызгая слизью, поэтому каждый сантиметр приходилось аккуратно отковыривать, а потом держать край в натяжку, не давая ему прилепиться на место. «Проще было бы медведя освежевать, чем этот черт в потолок», пропыхтел тет, у которого уже ломило шею из-за надолго задранной головы. Наконец, скомканное полотнище плюхнулось в ведро, заняв в нем на удивление мало места и продолжая скукоживаться. «Лучше бы оставили как есть», — заключил Дэн, осмотрев выпочканной слизью и сцарапанный стамесками потолок. «Отмыть его было нереально, только перекрасить». «И куда ее теперь?» — Тед брезгливо накрыл ведро крышкой. «В утилизатор?» — предложил рыжий. «Еще чего?» — возмутилась Полина, хватая ведро за ручку. «Заберу к себе, поизучаю. А тебе стыдно должно быть. Сперва довел ее до такого состояния, а теперь вообще убить предлагаешь». Дэн не стал ни оправдываться, ни настаивать. — А ты, пожалуйста, больше не заставляй Ланса есть конфеты. — Я не заставляю, — удивилась девушка и просьбе, и странному перескоку темы. — Я угощаю. Вдруг, наконец, найдется вкус, который ему понравится. — Тогда не удивляйся, если до этого у нас все биоклавиатуры разбегутся. — Погоди, так это вовсе не... — лицо Полины вытянулось. — Вот мелкий вредитель. Ну, отказался бы или в утилизатор выбросил. Клавиатуру-то зачем кормить? — Потому что кошка не ела. «Ха-ха!» — неуверенно сказала девушка, но Дэн не шутил. Ланс проверил это в первую очередь. «Отказать тебе он не решается, а выбрасывать качественную пищу нельзя. Программа утверждает, что ее необходимо употребить или положить на место. Ланс еще плохо разбирается, какие действия принципиальны, а какие нет, и старается не противоречить программе, а искать в ней лазейки». «И, кстати, ему очень нравится та мультяшная футболка», — добавил пилот, «поэтому остальные так быстро и пачкаются». «С чего ты взял?» С того, что на последней станции в нашей видеотеке появились три сезона этого мультсериала. «Как ты это заметил?» — изумилась девушка. «Мы же там уйму фильмов и передач закачали. Каждый по своему вкусу выбирал». «Каталог-то общий. Я вчера его просматривал и подумал, порнуха», — честно признался тэд «Название такое интригующее». Ну и глянул, что за оно. Совсем детские мультяшки. Никому, кроме Ланса, они понадобиться не могли. Полина брякнула ведро на пол, и глубоко запустила пальцев и без того взлохмаченные волосы бедный ланс он наверное считает меня жуткой меггерой которая постоянно отравляет ему жизнь извини но я крепко сомневаюсь что тебе удалось стать самым страшным кошмаром боевого киборга рассмеялся пилот я бы даже сказал ты его эволюционный фактор поддержал друга дэн под действием тебя он учится выкручиваться полину это совершенно не успокоило Да напарники и не пытались ее утешить, бессовестно ухохатываясь над обескураженной подругой.